«Уж я-то ее повадки знаю!» Козетта стояла на своем и, охрипшим от тоскливой тревоги голосом, еле слышно повторяла. «Пила! волю пила! Врешь!» — завопил торговец. «Не пила! Сейчас ждать ей воды!» Козетта залезла обратно под стол. «Что верно, то верно!» — сказала трактирщица. «Если скотина не поена, ее надо напоить!» Она огляделась по сторонам.